Явление седьмое. Надежда Антоновна, Лидия, Васильков и Андрей. Надежда Антоновна, Андрею. Вели коляски подъехать поближе. Андрей, слушаюсь, уходит и скоро возвращается. Надежда Антоновна, Василькову. Благодарю вас, нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас, Васильков. Когда прикажете? Надежда Антоновна, когда угодно. «Я принимаю от двух до четырех. Лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто. По вечерам мы ездим гулять». Васильков, «Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте». «Лидия, благодарю вас». Отходит и, заметя, что мать говорит с Васильковым, выражает нетерпение. «Надежда Антоновна, так мы вас ждем, непреминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Я живу недалеко от вас, Надежда Антоновна. Неужели?» Васильков. «В одном доме, только по другой лестнице». Надежда Антоновна, уходя, несколько раз оглядывается. Васильков долго стоит без шляпы неподвижно и смотрит им вслед».